Глава 53. После всего сказанного отдыхать резко расходилось. Более того, мы с Фалька шли обратно к лужайке, озираясь по сторонам. Веника и Гремлина я решила отвести назад в комнату. Мне все время почему-то казалось, что за нами следят, и я очень боялась, что мои малыши попадут под удар. Фалька благородно сопровождал меня, опасаясь оставлять одну. Стыдно признаться, Но я была этому только рада. Нам надо придумать план. Зайдан слишком много знает», — выдал мудрую мысль Фалька. «Главное — не подавать виду, что мы все знаем, и раскрыли этого подлого лжеца». Тут я была согласна с парнем. «Может, Фарадобль придумает, как со всем этим разобраться?» — тихо пробормотал Фалька. Напоминать Спирита, что Фарадобль чуть за волосы не схватился, Когда узнал о том, как близко к нам подобрался враг, я не стала. Более того, больше всего я опасалась именно того, что дух что-то придумает, и нам придется нейтрализовать последствия его бурной фантазии. Что говорить о прошлой выдумке Фарадобля, меня чуть посидеть не заставили. Едва Фалька проводил меня в комнату, как я вспомнила, что забыла на лужайке один из учебников. Я специально положила его на землю, когда расстилала покрывало на нашем импровизированном пикнике. Хоть нам и дали всем выходной, я планировала почитать одну из глав перед тренировкой с Араном. Там как раз давалась некоторая теория. Выходить одной из комнаты совсем не хотелось. Но и оставлять учебник на лужайке — тоже плохой вариант. Небо за окном затянулось темными тучами. И вот-вот должен был начаться дождь. Еще час назад светило солнце, а сейчас начинается дождь. Нет, оставлять учебник нельзя, он точно испортится. И схватив легкий плащ, я кинулась на улицу. Но вернуться целой и невредимой обратно в комнату мне не удалось. Едва я подхватила книгу и поспешила к дому, как в спину мне прилетел сильный толчок. Не удержавшись на мокрой траве, я поскользнулась и полетела прямиком в грязь. Дождь шел всего пару минут, но земля уже успела пропитаться водой, и под травой скрывалась коричневая жижа. Пытаясь встать, я одновременно крепко прижимала к себе книгу и пыталась посмотреть через плечо. «А, это ты?» — не заметила тебя. За мной стояла Мелиса и жевала жвачку. Она была облачена в костюм для тренировок, а ее длинные волосы были забраны в высокий хвост. Сердце тут же беспокойно застучало. Последний раз, когда я ее видела, она была с Аароном. Неужели он и ее собрался тренировать? Извини, не заметила тебя. Так же, как тебя не замечает Аарон. Мстительно заявила она и наступила на край моего плаща. Я же в этот момент как раз пыталась подняться. Но не заметив действия Мелисы, снова поскользнулась и упала. Но теперь на ягодицу. Какая жалость! Бедная маленькая сестренка вся извалялась в грязи. Я бы могла промолчать, попытаться оттолкнуть ее, или же глотать слезы. Но вместо этого замахнулась и кинула книгой прямо в лоб девушке. Милиса по всей видимости, совсем не ожидала этого. Потеряв равновесие, девушка с грохотом свалилась в грязь спиной. Я же молча отряхнулась. И, подняв учебник, пошла прочь. В любой другой день я бы, возможно, действовала иначе. Увы, после сегодняшних новостей, я была слишком взволнована, а отойдя на приличное расстояние, даже рассмеялась. Таким забавным оказалось недоумение на лице девушки: Надо быстро вернуться в комнату, а то как бы она не решила отомстить. И только я сделала шаг к жилым зданиям, как рядом со мной появилась. Затянутая в черная мужская фигура.